Поединок Немец был силен и ловок, Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах, Не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, Дармовым добром кормленный, На войне в чужой земле, Отоспавшийся в тепле. он ударил не стращая билл чтоб сбить наверняка и была как кость большая в русской варежке рука не играл со смертью в прятки взялся бейся и молчи теркин знал что в этой схватке он слабей не те харчии есть войны закон не новый В отступленье ешь ты вдоволь, В обороне так лисяк, В наступленье натощак. Немец стукнул так, Что челюсть будто вправо подалась. И тогда боец не целя Схряснул немца промеж глаз. Еще на снег не сплюнул Первой крови злую соль. Немец снова в санки сунул С той же силой в ту же боль, так сошлись, сцепились близко, что уже бой мои диски автоматы к чёу прочь, только б ножший мог помочь. Блюца двое в клубах пара, О одном уже не речь, ладит тёркин от удара, хоть бы зубы заберечь, Но покуда тёркин санки, сколько мог в бою берёг, Двинул немец точно штангой, да не в санке. А под вздох ухнул Тюркин. Плохо дело, плохо, думает боец. Хорошо, что легок телом, отлетел, а то б конец. Устоял. И сам с испугу Тёркин немцу дал леща, Так что собственную руку чуть не вынес из плеча. Чёрт с ней! Рад, что не промазал, Хоть зубам не полон счёт, Но и немец левым глазом наблюденье не ведёт. Драка, драка, не игрушка, Хоть огнём горит лицо, Но и немец красной юшкой разукрашен, как яйцо. Вот он, в полвершке противник, носом к носу, теснота. Да чего же он противный, дух у немца изо рта? Злобно Теркин сплюнул кровью, но и запах валит с ног. Ах ты сволочь, для здоровья не иначе жрешь чеснок. Ты куда спешил? К хозяйке, матка млека, матка яйки». Оказать решил нам честь, подавай, кто ты есть, кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросяс, не скинув шапки и не вытерши сапог, со старухой сладить в силе, подавай, нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать, мы пейте есть, не калекали убогий. Или добрый человек заблудился по дороге, попросился на ночлег? Добрым людям люди рады. Нет, ты сам себе силен. Ты наводишь свой порядок, ты приходишь, твой закон. Кто ж ты есть? Мне толку нету, чей ты сын и чей отец. Человек по всем приметам, человек ты. Нет, подлец. Двое топчутся по кругу, Словно пара на кругу, И глядят в глаза друг другу, Зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя, Грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое, Словно схватка все решит. Вблизи от деревушки, Где застал их свет дневной, Самолеты. Танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела И ни звука с тех сторон. В одиночку, грудью, телом Бьется Теркин, держит фронт. На печальном том задворке У покинутых дворов Держит фронт Василий Теркин. В забытье глотая кровь, Бьется На смерть парень бравый. Так что дым стоит сырой, Словно вся страна-держава Видит Теркина. Герой! Что страна? Хотя бы рота видеть издали могла, Какова его работа? И какие тут дела? Только Теркин не в обиде. Не затем на смерть идешь, Чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б, а нет, ну что ж. Бьется смерть парень бравый, так, как бьются на войне. И уже рукою правой он владеет не вполне, кости гудит от раны старой. И ему, чтоб крепче бить, чтобы слева класть удары, хорошо плевшою быть. Бьется Теркин, в драке зоркий, утирает кровь и пот изнемога. Убился Теркин, но и враг уже не тот. Далеко не та заправка, и побита морда вся, Словно яблоко-полявка, что иначе есть нельзя. Кровь сосульками, однако в самый жар вступает драка. Немец горд, и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты чёрт, так сам я черт. Ты не знал мою натуру, а натура первой сорт, В клочья шкуру Тёркин чуру не попросит, Вот где чёрт! Кто одной боится смерти, Кто плевал на сто смертей, пусть ты, чёрт, До нашей черти всех чертей в сто раз чертей бей! «Не милуй, зубы стисну, а убьешь, так и потом. На тебе, как клещ повисну, мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будь ласков, да свали меня вперед. Ах ты вон как! Драться каской, ну не подлый ли народ? Хорошо же!» и тогда то злость и боль забрав в кулак незаряженной гранатой теркин немца с левой шмяк немец сохнул и обмяк теркин ворот нараспашку теркин сел глотает снег смотрит грустно дышит тяжко поработал человек хорошо друзья при Но, сделав дело, ко двору в батальон идти обратно из разведки поутру. По земле ступать советской, думать мало ли о чем. Автомат нести немецкий, между прочим, за плечом. Языка, добычу ночи, что идет куда не хочет, на три шага впереди подгонять. Иди, иди! Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный — это свой, Не знаком, а рад сердечно, что вернулся ты живой. Доложить про все по форме, сдать трофеи не спеша, А потом тебя покормят, будет мерою душа. Старшина отпустит чарку, строгий глаз в нее кося, а потом По печке жаркой, ляг, поспи. Война не вся. Фронт налево, фронт направо, И в февральской в южной мгле Страшный бой идет, кровавый, смертный бой Не ради славы, ради жизни на земле.